Глава вторая. Не хочу ничего решать. Я проснулась в полной темноте и поняла, что дурацкий сон продолжается. В больнице есть окна, а в коридоре есть сестринский пост. На нем обычно свет горит какой-нибудь. А дома я и без света все знаю. Тут же... Правда, кровать уже знакомая. Хотя, если на ощупь, то какая там кровать? Ящик с соломой, застеленный какой-то тряпкой. Как в плохом историческом кино. Значит, что у нас вообще есть? Что я помню последнее? Тот день не задался с самого начала. Мне не заплатили за работу, и я не смогла заплатить за массаж. Пришлось звонить массажисту и договариваться, что начнем курс не завтра с утра, как договаривались, а на следующей неделе. К понедельнику тоже почешется, почешутся, наверное. И вообще, как им работу, так подай вовремя. А как заплатить? Ну, сегодня не вышло, извините. Я уже давно работаю в сети. Пишу новости, статьи, рекламные материалы. Это проще, чем учитель русского языка и литературы. Моя специальность по диплому. О oh, нет, я проработала в школе пять лет, больше не смогла. И это не так физически тяжело, как танцевать на сцене, ну и не так вдохновляюще, конечно. Танец это моя первая специальность, главная, настоящая. Но, увы, однажды случилась травма, она повлекла за собой воспаление суставов, и теперь я уже не могу даже вести хобби-группу с детьми, а бывало солировала в балете на нашей местной сцене. Но эти мгновения остались только в памяти и на фото. Сейчас и вес не тот, и спина вся скручена, и подвижности такой уже нет, голова от нагрузки болит. Стас говорит, что не нужно рассчитывать на вечную молодость, и в 40 лет не будешь такой же, как в 20. То есть, говорил, конечно. Скотина. Наверное, тогда уже со своей бабой новый гулял, когда говорил. Вообще, он и ко мне ушел от другой жены. Сам ушел, я на веревке не тянула. Говорил, что любит, не может. Стихи писал корявенькие. Но мне все равно было приятно. Вам вот часто стихи посвящаю, ну хотя бы и корявенькие. Мне вот не очень. Обычно это я мужикам стихи писала. Пока юная была и не перегорела. Поэтому нравилось чувствовать себя прекрасной дамой. А сейчас он перед той своей бабой соловьем разливается. Еще и оправдывался, мол, люблю ее, жизни без нее нет. Я не удержалась и сказала, что так же, как раньше без меня не было. Еще сказала, что на языке было в тот момент. Ничего для него хорошего, как можно догадаться. Он замолк, нахмурился и пошел вещи собирать. Вот и лети, голубок, лети. Все равно последние пару лет жили с ним как соседи, только что бюджет общий. Ни он меня не привлекал, ни я его. Но это я так думала, пока был под боком, а как засобирался свояси, так горько на, на душе стало, что ох. Десять лет просто так за борт не выбросишь, уже, можно сказать, проросли друг друга. Знали, кто что любит, какими словами лучше разговаривать, чтобы дошло, а каких не произносить, какую покупать еду и одежду, где и как отдыхать. И что? Всё это знание теперь в никуда. Вообще, у него там, как оказалось, ребенок нарисовался. Мне-то, увы, бесплодие поставили еще в 25. И все говорили, что еще вот такими гормонами полечиться, и вот этими. Я даже слушала и лечилась. А потом из-за тех гормонов начались новообразования, а их снова лечили гормонами избитый обмен веществ, и вес, как будто я ем в три раза больше, чем на самом деле, и нагрузка на ноги, и треклятые воспаления суставов, причину которых так никто и не нашел. В общем, все случилось разом. С утра облом зарплаты с одного из сайтов, потом Стас вещи собирал. И слава богу, что хватило ума не расписываться с ним, а то бы еще и квартиру сейчас делили, а это вообще моё единственное имущество. Другого нет. Это я себя так утешала. А вечером позвонила Кристинка. «Кристинка – моя двоюродная сестра. Очень поздний ребенок папиной младшей сестры. Единственный, залюбленный и берегов не знающий. У нее своя строительная фирмочка небольшая. Коттеджи строят и ремонты делают. И дочка десяти лет, Маша. Вот про Машу, что она и позвонила. «Варь, привет, тут к тебе такое дело». «Привет, рассказывай». Такое начало ничего хорошего не предвещало. «Понимаешь, нам сказали, что самая лучшая школа – это которую у вас рядом построили». Ну, может быть, я не знаю, сама не работала. Но новое же всегда хорошо. В новой школе ремонт приличный, и оборудование, и вроде даже бассейн есть. Так вот, нам надо Машу туда устроить, чем скорее, тем лучше, даже если посреди учебного года. Но туда только с вашей пропиской берут. Кристина живет совсем в другом районе города, это точно. Практически даже за городом, в совсем новом микрорайоне, туда без машины не доберешься. С их пропиской могут не взять. Говорят, сейчас за деньги можно любую прописку сделать. И уж кому, как ни Кристинке, это знать, она в теме. Да я знаю, но ездит-то она как будет. А нам спеть и некогда ее возить. Короче, давай так, мы поживем у тебя, а ты у нас. Тебе-то какая разница? Все равно из дома работаешь. Ничего себе ты загнула, какая разница? Есть мне разница, не поверишь. Да нет, ну, на самом-то деле. Ну куда тебе ходить? Магазин у нас тоже есть, и аптека. А что тебе еще надо? Вот так. Что тебе еще надо? Будто мне не сорок, а все восемьдесят. Ну, Кристине-то тридцать, ей, наверное, так и видится от себя. «Знаешь, даже если ты забыла, сколько мне лет, и что у меня вполне есть какая-то жизнь, то здесь еще и поликлиника рядом. А я, как ты помнишь, дважды в год только прокапываться ложусь. И вообще, какова наглость?» «Ничего, такси возьмешь и доедешь», — сообщила дорогая сестрица. «Ладно, ты там подумай, я завтра позвоню, конкретно договоримся. Я на выходные машину закажу вещи вывозить». Я тебе согласия не давала. У меня прямо перед глазами потемнело все от такой наглости. А я тебе согласия не спрашиваю, ясно? Если что-то непонятно, пейте завтра подскочит и объяснит. И трубку бросила, зараза такая. Но я ей задам. Увы, телефон тетки не отвечал. Наверное, в курсе всего и не хочет сейчас меня слушать. Мне доводилось ловить обрывки разговоров о том, что сестрица с моя с мужем ведут бизнес нечестно. берет деньги и не отдает, не брезгует шантажом и угрозами. А её муженек чуть что зовет на помощь друзей с района. И что, мне завтра тоже будут угрожать? Квартира моя от покойных родителей в наследство осталась. Еще только не хватало, чтобы Кристинка ее взялась отбирать. Ну что ж такое, почему опять все валится и все на меня? А я не хочу ничего решать. Ничего. Никак в меме, где я девочка, я хочу платье. Без платья обойдусь. Нет сейчас такого платья, в котором моя нынешняя фигура мне понравится. Но почему я должна сидеть без зарплаты и урезонивать взорвавшуюся сестрицу? Хоть бы был кто-нибудь, кого помочь попросить, так некого ведь. А у меня нет сил. Совсем. Я больной человек, сколько можно повторять. Работать где и как хотела не вышло. Семьи нормальной свыше не дали. Я Стаса любила, как сумасшедшая, никого не слушала, даже его самого, когда говорил, что я для него не так уж хороша. Деньги всю жизнь зарабатываю, как проклятая. И не могу сказать, что очень удачно. «Что же еще тут на меня за напасти?» Села, поревела. «Хорошо, качественно. Я всегда реву, чуть что. Многих это раздражает. Но что поделать, если я такая вот? Какая уродилась, другой не дали». Я собралась и пошла на улицу в магазин за хлебом. Нужно было днем, конечно, сейчас уже весь прилично разобрали. Ну уж как будет. Двор у нас с серьезным перепадом высот, и лестницу вниз к магазинам замело снегом. Плитка подстыла и сделалась скользкой и нужно было идти очень осторожно. Я и шла, но вечная нога подвернулась, стрельнула острой болью, и я полетела вниз. Подумала еще, что ж я лечу-то так долго? И ударилась. Сначала спиной об ребро ступени, а потом головой обо что-то очень твердое. И все, Долетела. Открытые глаза увидели все тот же потолок с путиной, облезлые стены, стол с глиняным кувшином. Стоп, света ж нет. Точно нет, но это больше не является помехой. Я не только вижу странный сон, но в том сне еще и вижу в темноте.